Глава 11. Директор Сэмюэл Франк снова и снова прокручивал в голове эти события, словно пытаясь отыскать там ответы на свои непростые вопросы. Однако ответов не было, и Франк чувствовал себя опустошённым. "Сэр, приехал Мартин Гашар", прозвучал из селектора голос секретаря. "Мартин Гашар? Да, сэр, тот самый, куратор группы. Давай его сюда". "Слушаюсь, сэр". Отыскали Мартина с трудом. Он прятался в каком-то загородном отеле. Мартин не считал себя важной шишкой, поэтому после подготовки очередной потешной команды позволял себе 2-3 дня отдыха. То, как взволнованно звучал голос начальника, всегда такого уверенного в себе и спокойного, чрезвычайно удивило его. Немедленно в офис Гашар. Мы влипли. Что значит влипли? переспросил опешивший Мартин, решив, что их с начальником и ещё несколькими кураторами маленький гешефт раскрыт. Дешёв заключался в том, что они присваивали кредитные карточки, которые оставались отпущенных в расход героев. Это, конечно, было незаконно, однако не настолько страшно, чтобы в случае разоблачения лишаться самообладания, как это случилось с начальником. Эта информация не для диспикера. Немедленно приезжай. Мартин запарковал свой роскошный лондейл возле Боярда и немного удивился тому, что стоянка почти пуста. Обычно здесь скапливалось 2-3 десятка дорогих авто. Сотрудникам Боярда очень хорошо платили. Достигнув пиджак и пригладив волосы, Мартин снял большие дымчатые очки и предстал перед охранником, предъявив для сличиния удостоверение с проекционным фото. На территории офисного комплекса было спокойно. Никто не кричал, не стрелял в воздух, из окон не вырывалось пламя. Мартин немного успокоился, решив, что выходка его начальника обыкновенный нервный срыв. Мало ли какие у человека бывают проблемы: дети, долги, любовницы. Поднявшись на второй этаж, где находился кабинет начальника службы, Мартин готов был услышать, если не извинения, то хотя бы объяснения. Дескать, извини, старик, ошиблись малость. Однако начальник выскочил из-за стола и рванулся к Гошару со словами. «Немедленно к директору! Они тебя ждут!» «К Сэму Франку?» – удивился Мартин. «Зачем?» «Главный объект увели!» – страшным голосом произнес начальник, и плечи его поникли. «По-ня-т-на», – по слогам произнес пораженный Мартин. Такого он не ожидал и даже представить не мог, чтобы главный объект, неловко повернувшись, Мартин вышел из кабинета и на негнущихся ногах стал подниматься по лестнице. О том, что можно воспользоваться лифтом, он забыл.